Почему шагомер не пишет стихи? Однажды меня пригласили на встречу, где деятели искусства спрашивали, боятся ли они искусственного интеллекта, не боимся ли мы потерять работу. И все волновались, все говорили, ох, роботы скоро захватят весь мир. Все, кроме меня. Сейчас я постараюсь объяснить, почему. Например, летом театр обычно закрыт, но билеты на осенние показы продолжают продаваться. Раньше это и правда было невозможно, но прошло время, появился интернет и безопасные безналичные платежи. И вот уже вам не нужен кассир. Но почему же кассу не закрывают? Кассир вам все-таки нужен, если вы хотите поговорить с ним как с человеком. Я знаю зрителей, которые едут через полгорода именно для этого, поговорить с тетенькой в окошке, а потом уже покупать билет. И в этом смысле кассира еще долго никто не заменит. Как говорилось в «Солярисе», «человеку нужен человек». Сегодняшние медиа сформировали представление, что главной научной задачей является создание человекообразных роботов. И чем больше они похожи на людей, тем лучше. Будущее представляется нам как сериал «Мир Дикого Запада». В таком случае будущее уже наступило. Так, в ходе экономической конференции Future Investment Initiative R. Riyad, Человекоподобный робот София получила гражданство Саудовской Аравии. И это случилось в 2017 году. Оказывается, мы уже несколько лет живем в новом историческом измерении. Но почему-то оно ничего не изменило. В чем же дело? Робот София пока не проявила желания делать чью-то работу, например, работать кассиром. А все потому, что она, как и другие роботы, не проявляет никаких желаний, кроме желаний своих создателей Искусственный интеллект может фантастически играть в шахматы Но он не имеет ни малейшего представления о том, что он играет в эту игру Сказал технический директор компании Rethink Robotics Родни Брукс Но нужно ли нам, чтобы робот имел такое представление? Здесь я снова процитирую Солярис «Мы в глупом положении человека, рвущегося к цели, которой он боится, которая ему не нужна». Так вот, у науки просто нет задачи создать искусственного человека, потому что людей создают люди. И, судя по нескольким миллиардам жителей планеты, у нас это хорошо получается. Зачем создавать искусственных художников там, где полно естественных?» Вы скажете, что роботам не нужно платить. Так и людям-художникам не нужно. Большинство биографий гениальных творцов об этом. Ученым не нужно создавать искусственный интеллект, чтобы он справлялся с задачами как человек. Их задача — создать такой интеллект, который будет справляться с задачами лучше, чем человек. Лучше, чем мы можем или хотим. Я приведу в пример свой шагомер. У него нет сознания или интеллекта, но он делает для меня одну важную штуку. Я бы не смог считать каждый свой шаг или анализировать скорость движения. А шагомер может. Но я не хочу воспитать его как тамагочи, чтобы он стал музыкантом или драматургом. Пусть человек сочиняет стихи, а робот считает его шаги. Так будет лучше для всех.